Глава восьмая. О княжении Владимира Мономаха и сыновей его, Мстислава и Ярополка. В 1113 году умер великий князь Святополк. Княгиня его раздала по монастырям, священникам и нищим большое богатство, на диво всем. Еще никто не раздавал такой милостыни. На другой день киевляне собрались на вече и послали сказать Владимиру, «Ступай, князь, на стол отцовский и дедовский!» Узлыхав о смерти святополка, Владимир горько заплакал и не пошел в Киев, жалея о смерти брата. Тогда киевляне разграбили двор Тысяцкого путяты, потом пошли на жидов и их прогнали, и послали опять ко Владимиру сказать ему, «Ступай, князь, в Киев! Если же не пойдешь, то знай, что много зла будет!» Разграбит не один путятин двор, соцких и жидов, достанется и вдвое покойного князя, боярам и монастырям, и ты, князь, дашь ответ, если монастыри пограбят. Услыхав это, Владимир пошел в Киев. Митрополит Никифор, епископы и все киевляне встретили его с великой честью. Мономах сел на стол отца своего и дедов своих, и все люди были рады, и мятеж утих. В 1126 году представился благоверный, христолюбивый и великий князь всея Руси Владимир Мономах, братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец за русскую землю. Он просветил ее, подобно солнцу, испускающему лучи свои. Слава его пронеслась по всем странам, особенно был он страшен половцам. Тело его положили у святой Софии подле отца Всеволода. Святители плакали по святом и добром князе. Плакал весь народ, все люди, как дети по отце или по матери. По смерти Мономаха Стислав, старший сын его, сел на столе киевском. В его княжении Всеволод Ольгович Черниговский захватил врасплох дядю своего Ярослава в Чернигове, а дружину его ограбил и перебил. Но когда услыхал, что великий князь Мстислав с братом Ярополком сбираются идти на него войною, то испугался, послал к половцам за помощью, а Ярослава отпустил в Муром. Половцы пришли, стали за рекой вырем и отправили послов к Всеволду. Но посадники Ярополковы перехватили послов. Тогда половцы, не получая никаких вестей от Ольговичей, бежали к себе домой. Мстислав начал сильно наступать на Всеволода, попрекая ему «Ты привел Половцев, да что взял?» Всеволод, видя беду, стал упрашивать великого князя, чтобы помирился с ним. В то же время подучивал и бояр Мстиславовых, давал им большие дары и своими происками дотянул время до зимы. Тогда пришел Ярослав из Мурова в Киев. Он кланялся Мстиславу и упрашивал его «Ведь ты дал мне слово?» говорил он ему, пойти на Всеволодовича. Пойди теперь. Но Всеволод также не переставал упрашивать Мстислава о мире. В это время был игуменом в монастыре у святого Андрея Григорий, которого прежде любил Владимир Мономах. Да и Мстислав, и все люди очень уважали его. Этот Григорий никак не давал великому князю встать ратью на Всеволода за Ярослава. Он говорил ему, «Меньше тебя будет греха нарушить крестное целование и не встать ратью, чем пролить христианскую кровь». Созвали и собор из всех священников, митрополита в то время не было. И все сказали Мстиславу, «На нас будет твой грех, если приступишь клятву, не начинай войны». Мстислав послушал, сделал по их, но после плакал об этом всю жизнь. Ярославу нечего было делать, он пошел назад в Муром, где скоро и умер. В 1132 году умер и великий князь Мстислав, оставив княжение брату своему Ярополку, которому поручил и детей своих. В княжении Ярополка началась страшная война между потомками Владимира Мономаха и князьями Черниговскими, потомками Святослава Ярославича. Черниговские начали просить Ярополка Что наш отец держал при вашем отце, того же и мы хотим. Если вы не отдадите нам этих городов, то не жалуйтесь после, а на себя пеняйте. Сами будете виноваты, на вас будет кровь». Все дело пошло из того, что Юрий Владимирович Долгорукий, князь Ростовский, выгнал племянника своего Всеволода Мстиславича из Переяславля. Потом брат Юрия... Вячеслав Владимирович выгнал из того же Переяславля другого Мстиславича, Изяслава, и, наконец, выгнал его и из Турова. Озлобленные племянники, вооружившись против дядей, и пристали к Ольговичам Черниковским. Ольговичи обрадовались и встали против Мономаховичей. «Вы первые начали нас губить», — говорили они им. В 1135 году... Пришел Вселот Ольгович со всею братью к Переяславлю. И стояли под городом три дня, все бились у ворот. Но, услыхав, что Ярополк идет на них, отошли к верховью реки Супая, и там пристроились к битве, дожидаясь полков великокняжеских. Ярополк скоро явился с дружиной своею и братьями. Увидев Черниговское войско, он не захотел дожидаться остальных полков своих, даже не позаботился хорошенько устроить войско и устремился на битву, думая, не устоять Ольговичем против нашей силы. Полки сошлись, бились крепко, и Ольговичи победили. Многих киевских бояр попалось к ним в руки. Тогда Ярополк должен был уступить и отдать черниговским князьям все, чего хотели.